Шар палеокосмонавтов. Еще одним железным аргументом российских уфологов долго считался шар палеокосмонавта Стеклянный шар, найденный в Западной Украине в 1975 году в карьере на глубине около восьми метров в глиняном пласте, возраст которого составлял примерно 10 миллионов лет. Обнаружен этот шарик был экскаваторщиками, которые на месте провели с ним первый эксперимент, ударил шаром по зубу ковша. Зуб остался неповрежденным, тогда как на шаре возник скол, обнаживший черную структуру оболочки. После этого один из экскаваторщиков отнес шар домой и отдал его сыну-школьнику. Тот показал его своему учителю, а тот, в свою очередь, отнес его Школьный краеведческий музей, где странная находка пролежала три года, пока не увидел сын учителя, сотрудник Института физики Земли Академии наук СССР Науменко. Он забрал шар в Москву, и с этого момента началась его, то есть шара, Головокружительная карьера. Скоро шар попал в руки к известному парапсихологу Дееву, и с тех пор его стали именовать шаром палеокосмонавтов. К тому же в результате небрежно проведенного исследования в Институте космических исследований, Родилась ошибка, из-за которой впоследствии доблестным спецслужбам пришлось хорошо потрудиться. При попытке определить плотность материала, из которого был изготовлен шар, родилась сенсация, в ядре подозревалась отрицательная плотность. В научном отчете специалисты утверждали, в случае, если расчеты подтвердят предположение об отрицательной плотности ядра шара, необходимо будет незамедлительно изъять его из рук частных лиц, поскольку при неосторожном обращении с ним потенциально возможен взрыв с выделением энергии порядка нескольких мегатонн. О том, что экскаваторщики били шаром по зубу ковша, исследователи, по всей видимости, не знали. А еще через некоторое время... Из всемогущей военно-промышленной комиссии ВПК в КГБ поступил документ объемом 50 машинописных страниц, который забиловал рисунками и таблицами и назывался «Информация о результатах предварительных исследований, находки, шар». как предполагаемого инопланетного объекта. Авторами этого научного труда были двое научных сотрудников F и М. Примечание? предположительно, это Фоменко и Минькова. Они писали, шар имеет искусственное происхождение. Расчет плотности ядра шара дал...